Это, наверное, одно из тех вещей, что недоставало мне весь прошедший год. Теперь, когда я могла сравнить жизнь без него и с ним, я очень резко ощутила разницу. И я, наконец, находилась дома. Раймонд и был моим домом. Я повернулась на бок и начала гладить голую грудь парня. «Просыпайся, Соня», — произнесла мягко. Брюнет лишь поморщился, и мне пришлось прибегнуть к крайним мерам. «Твое право!» И ущипнула его за сосок. Раймонд дернулся и резко распахнул глаза. «Ах ты!» Этот засранец резко повернулся ко мне и, схватив в охапку, стал щекотать. «Нет!» Завизжала, рыпаясь. «И ведь даже сделать ничего не могла!» «Раймонд!» Остановившись, брюнет упал на спину, и мы стали хохотать. «Напомнил, было и времена!» — я улыбнулась. «Да, моменты, когда ты заваливалась ко мне, и мы страдали всякой ерундой!» Рай повернул голову и поцеловал меня в плечо. «Я скучал по этому». «Знаю». В полном молчании мы пролежали минут пять, а затем я начала подниматься с кровати. — Ладно, давай собираться. Твои родители ждут нас в кафе. Мы обещали им позавтракать вместе. Выбора у Рая не было, поэтому, подвывая, он выполз из мягкой постели и поплелся в душ. Меня, естественно, захватили с собой. На завтрак с родителями Раймонда мы пришли очень довольные, со счастливыми улыбками на лицах и как слащавая парочка, державшись за руки. Оливия с Дарьяной были в восторге от этого зрелища. — Да, недорогая. Миссис Ламберт встала из-за стола и поцеловала меня в щеку. Маленькая протеже Рая кинулась следом и крепко обхватила меня за талию. — Здравствуй, милая. Стэн также обнял меня. Поприветствовав и своего неугомонного сына, мы все сели за стол и заказали еды. Мы с Раймондом по традиции не отказались от стаканчика горячего капучино. «Итак, сегодня важный день для тебя, мой мальчик», — начала Оливия. «Мам, не перебивай», — шикнула эта мировая женщина. «Я просто хотела сказать, что мы очень гордимся тобой и уверены, что вы с мальчиками сегодня удивите всех». «Твоя мама права, сынок». «Мы гордимся, что у нас такой замечательный сын!» Стив улыбнулся. «Но это не отменяет того, что ты оболтус». Мы все дружно засмеялись. «Я люблю вас», — сказал Раймонд и кинулся по очереди обнимать родителей. Мы же с Дарьяной молча любовались этим зрелищем. День пролетел незаметно. После завтрака... Раймонд отправил меня на посиделки с девчонками и другими ребятами, а сам побежал репетировать. Нам, понятное дело, присутствовать было нельзя. Коммерческая тайна до поры до времени, так сказать. Было очень интересно, что же такое там придумал Рай. Он был талантливым не только в игре, но и в писательстве. Мне безумно хотелось услышать его песню. Уверена, она поразит нас всех. В этот раз мы пришли заблаговременно, а не как в прошлый раз в спешке. Поскольку ребята все еще репетировали, мы решили немного побродить по площадке фестиваля, потому что в тот раз нам было как-то не до этого. Типичный фестиваль. Вокруг много еды, развлечений и людей. Зато какая атмосфера! Буквально на каждом лице красуется улыбка. Поскольку это фестиваль рока, то встретить можно буквально все. Ирокезы, байки, дреды, пирсинг, татуировки, дикий макияж, футболки с любимыми группами. Удивительно, но не было ни одной стычки, ведь рок объединяет. Объединяет поколения, объединяет верующих и атеистов, деятелей государства и обычных работяг. За время до начала выступлений мы успели многое сделать. Например, поучаствовать в перетягивании каната. Парни, не поверите! Уговорили байкеров проехать на их мотоциклах пару кружков, плюс мы буквально объелись в этих шатрах с едой. А где-то за сорок минут до начала мы начали продвигаться к сцене. Сегодня наплыв народа был гораздо больше. Видимо, сарафанное радио работает на славу. Со Стивом, Оливией и Дарьяной мы встретились возле шатра со сладкой ватой. Не знаю, зачем панкам вата, но факт остается фактом. Поскольку мы пришли пораньше, места возле сцены хватило, чтобы нашей небольшой компанией разместиться с должным комфортом. «Хм, интересно, что будет за песня у ребят?» «Факт, что текст написал Раймонд, возбуждал мои нервы. Я ведь даже представить не могла, что он когда-нибудь будет писать стихи». Когда фантазии уходили в будущее, я видела его капитаном футбольной, баскетбольной команды, возможно, моделью, но не певцом точно. Должна признать, его образ на сцене, голос дико возбуждали меня. И если б Раймонд предложил трахнуться после выступления, я бы сразу запрыгнула на него. Но, безусловно, говорить это кому-либо, ну, кроме Раймонда, я бы не стала. «Never Enough» выступали шестыми по счету, как и вчера. Девушки из первой группы сочинили какую-то лирическую балладу. Им действительно стоит попробовать себя в попсе. Они явно не дотягивают до того, чтобы эти песни были похожи на что-то близкое к року. Как я поняла, порядок оставался такой же. Довольно интересно слушать песни, которые сочинили люди, стоящие перед тобой. Большинство вкладывают какую-то историю в эти несколько строк, свои переживания, чувства. Какую смелость надо иметь, чтобы выступать перед публикой со своей собственной песней, ведь ты словно открываешь миру свою душу. Не думаю, что когда-нибудь смогла бы так сделать. Я не готова раскрывать всю себя перед незнакомцами. На сцене появились парни. Ух, горячо. Раймонд подмигнул мне. Сначала бас-гитара Спенсера, затем пошли клавиши Брендона. Потом тихо и протяжно, а затем громко и резко включился голос Раймонда. Потом присоединились Джон и Сэм. Я повернулась и посмотрела на реакцию толпы. У них на лице появилась явная заинтересованность. Припев «Troubles, found me and I run» Проблемы находят меня, я бегу. «You guess I'll fizzle out?» Вы думаете, я выдохнусь? «Rocks and ditches stay on my way». Скалы и рвы стоят на моем пути. «This won't be able». Это не сможет. To Hinder, Mr. May». Помешать мистеру Мэю. Наступила часть скрима. У Раймонда аж вены на шее проступили. Я в восторге прижала ладони к рту. Together we smash the bridge. Вместе мы крушим мосты. We together melt the ice. Мы вместе растапливаем льды. Together we can change this world. Вместе мы можем изменить этот мир. And it's fucking nice. И это чертовски приятно. Толпа ревет. Престарелые рокеры машут головой в такт песни. Кто-то выкидывает руку с козой, и это движение поддерживают все остальные. Smile. Улыбнись. Demons under my bed. Демоны под моей кроватью. They haven't gotten to you yet. Они не добрались до тебя еще. Oh. Oh. Your face is red. Твое лицо красное. You seem to be dead. Кажется, ты мертв. Fears kill Страхи убивают нас. Алкоголе на глаз, алкоголь в стакане. Disaster of human race. Катастрофа человечества. Reflected on the face. Отражается на лице. А потом опять припев и соло на барабанах от Джона. Люди вокруг начали скандировать Never Enough. Только когда они закончили петь, до меня начал доходить смысл слов из песни. Как ему было трудно должно быть, что он написал такой текст. Но все это позже. А сейчас Раймонд с улыбкой подошел к микрофону. Друзья, вы просто бесподобная публика. Я надеюсь, вам понравилось. Они покинули сцену, вышли следующие участники, но толпа начала кричать. у Да, это попадание в десяточку. Просто успех. У меня на глазах слезы. Я была безумно рада за Раймонда. Невозможно описать это чувство, когда человек, которого ты любишь, достигает своей цели. Мы остались в толпе ждать парней. Через группу после NeverNAT выступила неплохая группа с пафосным названием «Гатсвайо Бич». Песня у них была про богатых папиков и их сучек. Чего еще от них ожидать? Но исполнение нормальное. Они закончили свое выступление, но парней я до сих пор не видела, а они должны были уже выйти. На сцену вышла уже пятая группа после ребят, а их все не было. Во мне поселилось тревожное чувство. Тут я заметила в толпе Брэндона с блондиночкой, направилась к ним. «Брэндон, ты не видел Раймонда?» — Нет, крошка, он убежал через минут пять, сказал, что ты ждешь его. Что-то случилось? — спросил Брюнета беспокоенно. — Да нет, просто не могу его найти, не беспокойся. Я оставила эту парочку. Возможно, Раймон забыл, где мы стояли, или он общается с поклонниками. Я решила вернуться к тому месту, где мы стояли. Пробираясь обратно, натолкнулась на Сэма. — У него тоже спросила про Раймонда, но парень сказал ровно то же, что и Брэндон несколькими минутами ранее. Что происходит? Тут меня хватает за локоть. Я разворачиваюсь с намерением врезать этому человеку. Ты Даниэла? Спрашивает парень, а лицо его мне почему-то показалось смутно знакомым. Я Дрейк из Гадс Фоя Парень поднял руки вверх, мол, не трогаю. Я не враг. Что ты хочешь? Ты, видимо, ищешь Раймонда, — начал он. Допустим. Даниэла, он просил не говорить тебе, но, черт побери, он сорвался. Начал быстро парень, а у меня сжалось сердце. От успеха на сцене у него снесло крышу. Раймонд опять начал принимать. Я пошел отлить и застал картину. Как он с несколькими парнями баловались с дорожками Кокса, блядь. «Да, он и мне предложил, Ну я такой хернёй не занимаюсь». Боже, все краски жизни промелькнули перед глазами. Мне резко стало плохо. Я не могла этого допустить. Плевать, что было раньше, я не могла позволить ему губить свою жизнь. Зачем, блядь? Нельзя, чтобы кто-то знал, пока я не удостоверюсь в этом дерьме, что только что рассказал этот парень. Я хотела попросить Брэндона или Сэма, которых недавно видела, чтобы кто-нибудь сходил со мной. Но их не оказалось рядом. А время бежало. Кто знал, что там еще произойдет? Плевать. Веди. Он быстрым шагом направился к павильонам, откуда заносили аппаратуру на сцену. Было темно, там не горели фонари во время выступления, чтобы не привлекать внимание толпы. Вдруг Дрейк остановился, взглянул в темноту и указал куда-то вдаль. Я подошла ближе, чтобы разглядеть, на что он показал. Не успело зрение привыкнуть, как он резким движением схватил меня одной рукой, прижав мои конечности к телу, а второй закрыл нос какой-то тряпкой. Я стала брыкаться в попытке освободиться, но силы просто начали утекать из тела. Раймонд Кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. Лао -цзы. Мы с парнями вышли со сцены. у -ху -ху, это был успех. Мы ликовали. Парни что-то обсуждали с другими группами, которые стояли за кулисами. Я же очень хотел увидеть Дани, поэтому предупредил ребят и смылся. По дороге меня встретил Адам Зейн. Он похвалил выступление, спросил про родителей. Просто поговорили ни о чем, нет, чтобы сказать что-то путное. Он просто тратил мое время. Я сказал, что мы сможем поговорить потом все вместе и слинял. Я вышел на улицу и направился в сторону толпы. Увидел родителей, и ребят, затем подошел, но среди них не было Даниэлы. Все начали безумолку болтать, как мы выступили, что-то спрашивать, но я ничего не слышал. «Где она?» «Я перебил всех. Подождите, где Даниэла?» Они переглянулись между собой, пожали плечами, а мама сказала. «Она пошла искать тебя, волновалась. Ну, не переживай, скоро подойдет». «Как давно она ушла?» «Минут двадцать назад. Возможно, она пошла в туалет». Я убежал в толпу искать ее. «Даниэла просто так не уйдет, даже в туалет». Она бы дождалась меня, чтобы сначала поздравить. Да и одно идти очень глупо, ведь легко потеряться. Как мне теперь ее найти? Побежал искать ее, но ее нигде не было. У меня уже началась паранойя. Начал заглядывать в лицо абсолютно незнакомым девушкам в надежде увидеть ее. Но Даниэлы не было, словно она испарилась. Меня сковала паника. Что делать? Вдруг с ней что-то случилось? А если кто-то напал, боже, я не смогу жить, если она пострадала. Когда я в очередной раз оббегал толпу, кто-то в спину крикнул. — Не свою ли девчонку ты ищешь, Раймонд, а? Я обернулся и увидел Дрейка. Мегом подлетел к нему и уже завел кулак для удара. — Подумай еще раз, прежде чем сделать этот сукин сын. — Где она? — процедил сквозь зубы. На его лице расплылась ядовитая улыбка. Он протянул мне телефон с видео. У Данилы завязан рот, руки, ноги, глаза закрыты. Она еле сидит. «Где она?» — спрашиваю в последний раз. «Сейчас ты бежишь и снимаешь вашу группу с фестиваля. Мне плевать, каким образом. Пока ты этого не сделаешь, ничего не узнаешь». «Какой ты уебок!» «Время поджимает, Раймонд! Ты же не знаешь, кто сейчас с ней! Что они могут сделать?» — усмехнулся этот урод. «Я жду тебя здесь! У тебя пятнадцать минут!» Я умчался к организатору фестиваля. Залетел в павильон, благо он здесь. «Я снимаю с конкурса. вычеркивайте!» — быстро сказал я. «Вы не можете этого сделать!» — сорвался на крик. Мне было плевать, что будет с группой, лишь бы с ней все было хорошо. Да и парни поймут меня. Мне плевать! Вы сделаете это немедленно! Успокойтесь, молодой человек!» Испуганно произнес мужчина. «Подпишите это!» Я расписался и потребовал объявить по громкой связи, что наша группа снята с конкурса. «Внимание, дамы и господа! Группа «Неверенах»» Была снята с участия в конкурсе одним из участников. Повторяю. На этих словах я побежал обратно, где меня ждал Дрейк. «Молодец! Послушный мальчик! Вот твой адрес!» Он протянул мне бумажку. Там было указано название морского порта в десяти километрах отсюда, где обычно разгружались грузовые суда. Подбежал к родителям, забрал у Яна ключи от машины, Со словами, что ебучий Дрейк похитил Дани. Ян побежал за мной, но я просто сорвался с места, когда оказался у машины. Я ехал и видел только дорогу перед собой. Боже, лишь бы с ней ничего не случилось. Я убью Дрейка. Даниэла, малышка, я еду, просто подожди. Я переключил на четвертую скорость. Осталось еще немного. Но что-то пошло не так. Появился яркий ослепляющий свет. Я, блядь, ничего не понял. Потом меня пронзила резкая боль, стало трудно дышать и очень жарко. Черт. Даниэла. Что бы ни случилось завтра, у нас есть еще сегодня. Запомни это. Один день. Я очнулась со связанными руками и ногами с закрытыми какой-то тряпкой глазами. Голова болела, как будто я пила всю ночь, и сейчас настало похмелье. Стянув с глаз повязку, поняла, что находилась возле речки. Меня обуял страх. Но, на мое счастье, никого рядом со мной не было. Я огляделась, вокруг какие-то кусты и деревья. Блядь, неужели они оставили меня в лесу? Это вообще нормально, что меня мало того, что похитили, так и бросили ночью в лесу. Я начала звать на помощь, но кто меня услышит, когда там музыка шумит? Стоп. Музыка? Прислушиваться долго не пришлось. До меня дошло, что это тот самый фестиваль. Значит, я где-то недалеко. Следовательно, за мной могут прийти в любой момент. Руки были связаны за спиной. Но они не учли, что это дела буквально пяти минут. Что сказать? Раймонд любил прикалываться надо мной. Раймонд? Боже, где он? Что вообще происходит? Я надеялась, что это ложь про наркоту, чтобы заманить меня сюда. Развязав руки, я кинулась в сторону фестиваля. Но там никого из ребят не было. Тогда побежала в отель. Прямо возле ресепшена сидел Джаред. Его голова была опущена, плечи поникли. Мне показалось, или он утирал слезы. — Джаред, что случилось? Где Раймонд? Парень подорвался и крепко меня обнял. — Раймонд? Где он? Где Раймонд? Что с ним? — Он в больнице. Попал в аварию, поехал за... Я больше ничего не слышала. Этого не могло произойти. Джаред. Даниэла упала в обморок, когда услышала об аварии. Благо, я успел подхватить. Повез ее в больницу ко всем остальным. Блядь, не хочу думать, что будет, если Раймонд умрет. Что будет с нами, с его родителями? Что будет с Даниэлой? Она не хотела этого признавать, но ближе, чем он, у девчонки никого не было. Я наблюдал, как в абсолютно бессознательном состоянии по ее щекам текут слезы. Похлопал по щекам, встряхнул, вроде пришла в себя, но потом начала бормотать про Раймонда, что он не может умереть. Градом полились слезы, а потом она опять отключилась. Я занес Даниэлу в больницу, ее забрали врачи и увезли куда-то. Все сидели возле реанимации. Мать Раймонда в слезах, отец ходил туда-сюда по коридору. Когда увидели меня, подбежали с расспросами про девушку. Не знаю, что было с ней, где она была. Даниэла примчалась в отель, начала задавать вопросы о Раймонде. Начал рассказывать я. Сказал про аварию, она упала в обморок. Потом рыдала она взрытая, и опять потеряла сознание. Она сейчас в 120-й палате, если я правильно услышал. Надо позвонить в полицию и сказать, что она нашлась. Я отдышался после долгого монолога. Как Раймонд. Задал единственный волнующий меня сейчас вопрос. Идет операция. У него была почти раздроблена нога от колена и ниже. Сотрясение, рассеченное лицо. Оливия закрыла лицо руками. И опять начала плакать. Стив прижал ее к себе, говоря утешительные слова, хотя сам еле держался. Медсестра В этот день я должна была остаться на ночное дежурство. Ничего необычного. Быстро прошла с вечерним осмотром, заполнила несколько абулаторных карт, отнесла результаты и направилась в комнату персонала. Тут влетел мужчина около шестидесяти, весь в крови, начал кричать, что парень у него в машине умирает. Через десять минут окровавленное тело уже везли в реанимацию. Хирург и терапевт, которые сегодня дежурили вместе со мной, немедленнее секунды отправились спасать жизнь парня. Мне же выпала участь сообщить его родным об инциденте. Через полчаса после моего звонка приехала просто огромная толпа людей, утверждая, что все они семья этого парня. Его звали Раймондом, как позже выяснилось. Я не могла смотреть на них. Сердце так и сжималось от слез матери. С появлением этого парня в больнице начался какой-то дурдом. Еще через три часа приехал парень. Девушка у него на руках, по его словам, несколько раз теряла сознание. Чувство ее привел на шатырь, но, как и говорил парень, девчонка начала спрашивать о Раймонде, пыталась уйти, поэтому пришлось дать ей снотворное. Операция длилась около шести часов, после чего хирург вышел к родным объяснить его состояние. Раймонд в реанимации. У парня было серьезное сотрясение, плюс ко всему глубокий порез на все лицо. Ногу собирали буквально по кусочкам. Всех его знакомых попросили удалиться до утра. Разрешили остаться одному, раз они так беспокоились. Но в палату к парню никого не пускали. Они долго спорили. В конечном счете остался его брат, вроде бы Ян. Он остался на диване около палаты, я ему принесла одеяло. Сама же пошла проведать девушку. Она замерзла, свернулась калачиком и тихонько повторяла. «Раймонд, не оставляй меня!» Подошла, чтобы ее укрыть, а у нее даже никакой реакции на меня. Лежала и смотрела в стену. «Девушка, его недавно прооперировали, состояние стабильно», — сказала я, желая ее успокоить. Она резко повернулась ко мне с такой надеждой в глазах. «Он здесь?» Раймонд жив. Он здесь. Вам следует поспать. К нему все равно нельзя. Я ушла, закрыв за собой дверь. Даниэла. Я должна была к нему попасть. Когда медсестра ушла, я подождала пять минут и отправилась на поиски. Стараясь идти как можно тише, добралась до стойки регистрации. Все куда-то ушли. У них должен быть журнал со временем прибытия пациентов. Так, вот же он. Трясущимися пальцами я перебрала страницы. Нашла Раймонд Ламберт, 19 лет. Палата 355. Реанимация. Сердце ушло в пятки. Опять стало плохо, в глазах начало темнеть. Шла я буквально по стенке. Потом была лестница на третий этаж. Увидела силуэт, знакомый силуэт, Ян. Он сидел, видимо, напротив палаты Раймонда. Нельзя, чтобы он меня заметил. Я попыталась приглядеться. Его грудь мерно поднималась и опускалась. Слава богу, он спал. Тихонечко пробралась в палату. Подошла к постели И от увиденного у меня подкосились ноги. Я упала на колени. Через все лицо у Раймонда тянулись крупные зеленые стежки. Голова обмотана бинтом, одна нога полностью в гипсе. Но он жив. Жив. Раймонд жив. Осторожно взяла его ладонь в свои руки. — Я люблю тебя, Раймонд Ламберт. «Ты не можешь уйти, ты обещал, что никогда меня не бросишь!» Слезы брызнули из глаз. «Я бы ушла вместе с тобой, поскольку в этом мире меня держишь только ты!» Оливия Утром мы попросили Шарлотту приглядеть за Дарьяной, а сами поехали в больницу. Возле палаты моего мальчика была вчерашняя медсестра. Она увидела нас и подошла поговорить. Здравствуйте, мистер и миссис Ламберт. Состояние вашего сына стабильно. Сегодня его переведут в палату. Мы можем его увидеть? спросил Мартин. Чуть позже. Но должна сказать, вчера ночью к нему пришла одна девушка. Я не могла так долго терпеть, и девушка слишком затягивала. Открыла дверь в палату. И увидела Даниэлу. Она сидела на коленях возле постели, Положив голову на край постели И держав руку моего сына. Подняла глаза на Раймонда. Он легонько улыбался, Смотря на спящую девушку. Меня же он в упор не видел, Поэтому я решила их оставить. Он жив, счастлив, почти цел. Мне этого хватит. Я закрыла дверь. Давая ему единение. Раймонд. Я очнулся. В ушах шумело, во рту пересохло. Ничего не понимал. Потом в голове пронеслись события того ужасного вечера. Дрейк, Даниэла, Конкурс, Ян, Ключи, Машина. Даниэла! Где Даниэла? Этой мысли хватило чтобы резко сесть и открыть глаза. Боль пронзила тело, что искры засверкали. И в этот момент я понял, кто-то держит мою руку. Даниэла, моя девочка. Она сидела возле кровати, опустив голову на матрас, но руку не отпускала. Боль в теле дала о себе знать. Я рухнул обратно на кровать. Она жива, с ней все хорошо. Хотел было опять встать, но слабость была просто неимоверная. Кто его знает, что мне вкололи? Я смотрел, как она спит. Даниэла повернула голову в мою сторону. Через минут пять я заметил, как по ее щекам катятся слезы. Потом она начала мотать головой и повторять: Нет, нет, этого не может быть. Затем она начала шептать мое имя. Поток слез увеличился. Даня определенно видит кошмар. Я перевернулся на бок. Это было максимально больно, но, черт возьми, она же плачет. Вытирая слезы другой рукой, я начал говорить. «Даня, детка, я здесь, все хорошо. Я же обещал, что никогда не брошу тебя, помнишь?» Она открыла заплаканные глаза. Я улыбнулся а девушка начала плакать пуще прежнего. «Раймонд!» Дрожащими губами сказала Даниэла. «Да, я здесь». Резко вскочив с места, она прижала верхнюю часть моего тела к себе. Очень осторожно. Но все же это самые лучшие и самые болезненные объятия в моей жизни. «Ау, Дани, чуть полегче». Девушка пришла в себя, вытерла слезы. Глаза, конечно, опухли от рыданий, но это было чертовски мило. Она отпустила меня. «Кретин!» «Почему сразу кретин?» Возмутился я и поймал ее руку, когда Даня хотела отстраниться. «Пожалуйста, ложись со мной. Даня, прошу тебя, не оставляй меня». Она легла на край кровати, боясь задеть меня. Благо, больничная койка большая. Между нами было сантиметров десять, но ощущалось это гораздо интимнее, чем все, что было до этого. Мы смотрели друг друга в глаза, ни о чем не говоря. Не знаю, сколько это длилось, но первым тишину нарушил я. — Они тебе что-нибудь сделали, Даня. Кто тебя нашел? — Прости меня, мало того, что тебя похитили по моей вине. Так еще и так напугали. Я очнулась одна в лесу. Они ничего мне не сделали, Раймонд. Она погладила мою щеку. Как ты оказался на той дороге? Тебя похитил Дрейк. Так дорога тут каким образом оказалась? Я была на берегу реки в полутора километрах от фестиваля. Я убью этого ублюдка, блять! Он сказал, что... Она перевела дыхание. Боже, я так испугалась, что ты сорвался. Побежала смотреть, что вообще произошло, а там тряпка к носу. Прости меня, Раймонд. Шш, Даня, все хорошо. Раймонд, что хорошо? Ты лежишь на больничной койке. Я не хочу даже думать, что могло произойти. Я взял ее ладонь в свою, пытаясь успокоить. Через несколько минут Даня сладко сопела. Представляю, как она себя ощущала вчера. Блядь, да у меня самого была паника. Не знаю, каким образом это случится, но этот ублюдок заплатит за все. Я проснулся, потому что кто-то легонько тряс мое здоровое плечо. Мама. Тебе пришли, Раймонд. Приняв вертикальное положение, чтобы не разбудить девушку, которая так прижималась ко мне, я кивнул маме, она пригласила гостя. В палату вошел Адам Зейн. Он протянул руку в качестве приветствия, а мама тем временем ретировалась из комнаты. Раймонд, пусть все будет позади. Зейн принес пакет с фруктами. Ну, что с конкурсом? Первая заняла группа «Гадсфуя бич», но... — вою, мать! — Даня вздрогнула, а мы продолжили тише. — Парень, какого черта ты снял группу с участия? — Дрейк из «Гадсфуя бич» устроил настоящее дерьмо, поэтому я здесь, собственно. И он еще и первое место занял. Он поднял руку в жесте «Заткнись, придурок». — Ты не дал мне договорить. Первое место заняла группа «Газфайо Бич», но ее дисквалифицировали, потому что они накидались. У лучшего друга Дрейка был передоз, его не удалось спасти. Сам парень сошел с ума, кидался на всех, орал имя друга, его принудительно отправили в психушку. «Чего?» Не думал, что бумеранг работает так быстро. Дрейк получил за свои деяния, их больше не допустят к выступлениям на крупных мероприятиях. В одно мгновение я хотел его закопать, но теперь даже связываться не хочу. Теперь, думаю, ему будет не до меня. Так, а кому тогда отдали первое место, раз они дисквалифицированы были? Парнишке, которому пятнадцать, он выступал еще с песней Линкин Парк». — Чёрт, он молодец, реально же классно выступил. — Ну, в общем, на этих словах Адама в палату врываются какие-то парни, я не сразу узнал их. — Я же сказал, что позову вас, — шикнул Адам. — Да ну тебя, Адам, нам надоело ждать. Я ничего не понимал. Что-то как-то в один миг людей вокруг стало слишком много. — Поздравляем, парень, вы едете с нами в тур. — сказал один из пяти парней, садясь на мою кровать. — Раз уж произошла такая хрень, мы пришли лично сообщить, порадовать тебя. Я впал в ступор. Тут в комнате послышался визг. Даниэла подпрыгнула с кровати и привлекла к себе всеобщее внимание. — Черт, парни, я ваша фанатка! Вы сможете подписать футболку? Все дружно заржали. На такой шум... Сбежались все родственники, друзья. Они начали поздравлять и что-то говорить. В небольшом помещении собралось столько людей, которые беспокоились обо мне, которым я был неравнодушен. Думаю, это потрясающе. В какой-то мере я даже был рад, что так получилось, что все здесь собрались, а не аварии, конечно. Знаете, что я бы хотел сказать? Цените такие моменты, ведь именно тогда ты понимаешь, каким счастливым человеком являешься.